«Скажи ты мне, ради бога!» Начал было я, входя в комнату. «Ровно-таки ничего тебе не скажу!» Перебил Маслобоев, поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю. «Дела! Я, брат, сам бегу, опоздал!» «Ты, ты сам написал, что в двенадцать часов?» «Ну, что ж такое, что написал?» «Вчера тебе написал, сегодня мне написали, так что лоб затрещал. Такие дела ждут меня. Прости, Иваня, все, что могу предоставить тебе в удовлетворение, трехслотить меня за то, что напрасно тебя потревожил!» Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только ради Христа, поскорее не сдержи, дела ждут. Да зачем же мне тебя колотить? Дела так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только... Нет, про только-то уж я скажу. Перебил он, выскакивая в переднюю, и надевая шинель, за ним я стал одеваться. У меня и до тебя дело, очень важное дело, за ним я и звал тебя, прямо до тебя касается и до твоих интересов.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 Вечером я хотел быть у Наташи, но так как теперь дал слово мыслобою, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у нее Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вышел. Он был очень нил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа, хоть и старалась казаться веселой, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное, плохо спала ночью. Калеша Она была как-то усиленно ласкова. алёна хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому, желая развеселить её и сорвать улыбку с её невольно складывавшихся не улыбку губ. Но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась. «Знаешь что, ему ужасно хочется уйти от меня», шипнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать «Маври». «Да и боится».